Голова девятая. Рогатый. Егорку он похоронил тут же. До самого рассвета копал стылую землю, потом, уложив паренька, закопал обратно. Вымотался, устал. Но оставаться не решился, не смог. Нужно было уходить, видеть могилу было выше его сил. И он пошел, в полуобморочном бреду, словно окутанный плотным туманом. Шел он часа три и даже сам не помнил, что было за это время. Ноги шагали сами, мысли погрузились во что-то болотное, вязкое. Но это было даже хорошо, думать сейчас ни о чем не хотелось. Очнулся Макс, когда уже стало подмораживать. Ночь, тьма рогатая бодала при горке, сгущалась с низин, их путалась в ногах. Холод сковал деревья, кусты, пробирался под одежду. Макс испугался. Начал суетливо искать место для ночлега, но ничего хорошего не находил. Кругом или снег, или мокро, ни камней, ни сухой поляной. Плюнул, решил укрыться у дерева, наломал озявшими пальцами веток, выслал из них что-то вроде подушки, чтобы пламя не тухло от влаги и сырой земли. Устроил на этом костер. Ветки горели нехотя, и пришлось некоторое время кружить возле огонька, словно шаман, раздувая его, упрашивая, чтобы тот пощадил путника. Наконец, пламя занялось. Уставший Макс прислонился к дереву, протянул руки, отогревая, не заметил, как уснул. Дремал в полглаза. Было неудобно, если бы не дикая усталость, то и вовсе бы не спал. А так проваливался время от времени в черноту и видел Егорку который все спешил в свою страну радости. Макс не ощущал жалости или боли утраты. Он просто смотрел с какой-то задумчивостью на совсем еще юного своего спутника и не знал, что сказать. Посочувствовать. Егорке это сочувствие не нужно было. Он просто хотел добраться до своей цели. Не вышло. Встрепенувшись после очередного погружения в дремоту, Макс огляделся. Вроде показалось, что слышал Егоркин голос. Не сразу понял, что приснилось. Потом увидев, что костер совсем уже затух, нехотя встал. Ноги занемели, и некоторое время пришлось сквозь боль разминать их, потом ломать ветки. В ночном лесу хруст веток был слышен особенно громко. «Странно», — подумал Макс, вглядываясь в темноту. Ни звериного шороха, ни других звуков, словно мертвый лес. И сам себя поругал за эти мысли. Хорошо, что никого нет, спокойней будет. Оцаревшие еще больше за ветки не дали огня, только дымили. Вновь пришлось раздувать пламя. Макс вдруг почувствовал, что голоден. Пришлось лезть в Егоркин рюкзак, который он забрал с собой. Копаться в вещах парня было неловко, хотя ничего особенного там не было. Какие-то безделушки, пустые зажигалки, брелки от ключей, несколько гильз, пара кубиков шоколада старательно завернутые, еще что-то по мелочи. Найдя мясо бурлака, которое они добыли вместе с Егоркой, Макс достал его, уложил на ветки. Хоть и не горит ни черта, но жар есть, как-нибудь запечется. Пока коптилась еда, путник вновь задремал. «Ты дойди, пожалуйста, это очень важно. Максим, ты слышишь?» «Пожалуйста, нужно дойти!» Макс вздрогнул, едва не подскочил. Приснилось? Да, опять наваждение. Огляделся. Мясо шипело, вытопившийся из него жир запалил пламя и то жадно лизало кусок. Схватив веточку, Максим вытащил из костра еду, принялся без аппетита ее поглощать кусок за куском. Нужно было восстановить силы. Одинокий путник меланхолично жевал резиновое мясо, смотрел в небо. Оно было затянуто серыми тяжелыми тучами, предвещая скорый снегопад, не заставивший себя долго ждать. Едва последний кусок отправился в рот, как повалил густой снег, дерево, под которым укрылся парень, укрывало его и костер. Но некоторые снежинки все же находили путь и падали в огонь, шипя и тут же тая. Нужно было отправляться в путь. Под деревом безопасней, но... Макс не смог объяснить своей тревоги. Ему не хотелось тут оставаться. Казалось, задержись он еще хоть на минуту и останется навсегда. И не теряя больше времени, он живо собрал свои нехитрые пожитки и выдвинулся в путь. Ураган встретил его по пути к низине. Ветер обрушился на голову, рвал волосы. Снег, ставший густым и мокрым, падал на голову, плечи, спину, словно пытаясь спрятать идущего. Вздрагивая, чтобы стряхнуть его, Максим шел вперед. Ноги промокли их ломило от боли, но останавливаться здесь, в этом богом забытом месте, не хотелось. Уж лучше дойти до хоть каких-то осколков цивилизации и заночевать там. Однако ничего по пути не попадалось. Ни домов, ни укрытий, сплошной лес. Шли часы, оказалось, что проходят года. Максим брелся, медленнее и медленнее, отстраненно ощущая, как силы покидают тело. Странно. Раньше это непременно напугало бы, и заставило остановиться, что-то сделать. Но сейчас было безразлично. Только лишь, чтобы понять, что он еще жив, Максим зачерпнул ладонью снег и пожевал его. Влагоприятно росила, соднящее горло. «Так нельзя!» Вдруг раздался знакомый голос. Макс остановился, огляделся. Никого. «В рюкзаке! Возьми в рюкзаке!» «Егор!» — Прохрипел парень, вновь оглядываясь. Он четко слышал его голос. «Но как? Ведь парнишка мертв, он сам похоронил его!» «В рюкзаке!» — повторил тот, но тише, словно удаляясь. «Егор!» — крикнул снежный лес Макс. Голос его покатился между деревьев, потерялся в сугробе. «В рюкзаке!» — еще дальше произнес Егор. Макс остановился, скинул рюкзак, высыпал вещи Егора прямо на снег, принялся осматривать их. И только сейчас увидел потертый спичечный коробок. Взяв его, потряс. Внутри что-то было, но точно не спички. Осторожно раскрыв его, Макс увидел три белые таблетки. «Что это?» Крикнул он в пустоту. Никто ему не ответил. «Это могло быть все что угодно. Лекарства от головы, от живота, от сердца. Да просто какие-нибудь витамины. А может и отрава». «Почему бы и нет? Отрава про запас, если вдруг силы кончатся и смысла уже не будет. Прямо как сейчас». Макс, уже окончательно потерявший страх и интерес хоть к чему-то, закинул одну таблетку в рот, разжевал. Сладковатая горечь и потом вяжущие ощущения растеклись по рту. Может, и в самом деле отрава, но витамины не похожи. Пусть будет отрава. Макс упал на колени, закрыл глаза. Хорошо бы, если отрава. Значит, кончится все. Не надо больше мучиться идти, вот прямо здесь, без мучений. «Прими, Господи, грешную душу!» Парень подумал, что хорошо бы и вторую закинуть для надежности, но вдруг что-то почувствовал. Теплая волна поднялась снизу от самого живота, потом это повторилось. Мозги вдруг стали кристально чистыми, противный влажный туман ушел из них, да и смертельная тоска прошла, появился смысл. «Что-то рано он себя хоронить стал, еще повоюем!» Приятная теплота пошла по телу, захотелось стать с колен, размяться, что парень не сделал. Вот так еще лучше. «Это же лечебные пилюли!» — осенило вдруг Макса. «Егоркины таблетки, что-то вроде антидепрессантов, а может и еще чего покрепче». Не мудрено, что ему доктор выписал такие замечательные таблетки. После того, что пережил этот парень в детстве, это должно было как-то сказаться на его психике. И, видимо, этими самыми пилюлями он лечился. А теперь их взял Макс, и они тоже помогли ему. «Надо идти!» — крикнул парень и поразился своему голосу. Он уже был не таким севшим-потухшим. В нем вновь звенела жизнь. «К черту эту хандру! К черту все! Надо идти! В движении жизнь!» Он двинул дальше, попутно отмечая, как сильно затекли и замерзли ноги. Еще бы чуток постоял и точно бы окоченел. «Нет, нельзя останавливаться. Нужно идти». Довольно скоро лес кончился, и вдруг парню открылась удивительная картина. Он не поверил собственным глазам. «Город. Самый настоящий город». Незнакомый не тот, в который он шел, но все же не белая заснеженная пустыня или дремучий лес. В городе есть дома, есть комнаты, где можно укрыться от снега и бури. Возможно, даже можно будет чем-то поживиться. Парень пошел к городу. Он проваливался в снег, выбирался, из него вновь проваливался, вспотел от обильной работы. Лекарство дало на некоторое время запалой силой, но изнуряющий путь быстро забрал это. Действие пилюли стало проходить. Максим думал выпить еще одну, но сдержался. Нельзя, так можно и мозги себе поджарить. Помогла не умереть таблетка и на том спасибо. Сейчас хватит сил, чтобы дойти до города. И значит, надо идти. Отирая комком снега, выступивший на лбу пот, Максим двинул городу. Дорога была пуста. Прямая, заросшая с двух сторон кустарником, она единственная, что еще не присыпал снег. Максим некоторое время медлил, сомневаясь, уж не воздействие ли здесь артефактов или аномалий стало причиной такой чистоты. Несколько комков снега, брошенные на дорогу, развеяли сомнения. «Все в порядке. Путь чист. Надо идти вперед. Надо!» Город пугал Максима. Мертвый, покинутый, он напоминал скелет, в котором даже червей нет. Все объедено до бетонной гладкости. А еще он не отпускал. Сверхъестественное, необъяснимое ощущение того, что невидимые путы не дают вырваться, все не покидало путника. Это кажется, просто кажется, просто. Налить, покрывавший асфальт, звонко хрустела, будто ломающееся стекло. Максим прошел пару десятков шагов, остановился. Снег. Он сонно плыл в воздухе, кружил в прощальном вальсе, еще сильнее давя на психику. Максу казалось, что кто-то прячется за этими снежинками, какой-то зверь или чужак. Однако едва парень присматривался, как наваждение проходило. Впрочем, ненадолго. «Чтоб вас черти съели!» Буркнул путник и тут же прикусил язык. Поминание черти обычно ни к чему хорошему не приводит. Вот и сейчас примета не подвела. Серая тень мелькнула на самой периферии зрения. Максим резко обернулся, пытаясь поймать взглядом незнакомца, но тот ускользнул. Однако кое-что увидеть все же удалось. Рога. У чужака были рога, а еще он ходил на ногах, как человек. «Значит, ни корова, ни козлик, ни барашек. А кто?» «Кто ходит на задних ногах совсем как человек, но имеет рога на голове?» Максим потянул автомат ближе к груди, потом и вовсе снял с плеча, приведя в боевую готовность. Нужно было идти как можно скорее, уходить, прочь из этих гиблых мест. Иметь беседу с чертом рогатым в этом богом забытом городе не было никакого желания. Просто показалось. Начал успокаивать себя Максим, ускоряя шаг. От напряжения, от усталости и нервов привиделось. Да и таблетка тоже мозги вывернула. Вот и мерещится. Всякое бывает. Надо отдохнуть. Найти укромное безопасное место и отдохнуть. Только не здесь. Не в этом городе. Высоко в небе завыл ветер. Протяжно, жалобно. Макс дрогнул. А потом вдруг рванул вперед без оглядки. Пробежал метров тридцать и вновь краем глаза заметил Рогатого. Точно заметил, не показалось. Отвлекся и тут же растянулся на обледеневшем асфальте. Автомат отлетел кусты, боль разлилась по спине, ударила в затылок. Вновь завыл ветер, но уже без жалости, грозно по-звериному. Потом к этому вой добавился еще один человеческий. Макс замер, даже перестал дышать. Он слушал этот протяжный гортанный звук и холодел. Горло издававшее его определенно раньше было способно на осознанную речь, но сейчас... Какая-то страшная сила вытравила из чужака все живое, человеческое, замещая звериным. Паника накрыла с головой. Макс оцепенел не в силах пошевелиться и лишь вращал глазами, смотря на глубокое синее небо. Вой прекратился, раздались хрусткие шаги, чужак шел по снегу, прямо к дороге. «Автомат! Где автомат?» Максим, наконец, смог совладать со своими эмоциями, осторожно перевернулся на бок. Когда падало оружие, улетело в ту сторону, парень пригляделся. Приклад автомата торчал из кустов. «Надо достать, а потом...» Шаги затихли. Максим тоже замер, и вдруг до слуха донёс едва уловимый звук. у странного шороха Максим едва не закричал. Он сразу понял, что делает рогатый. Принюхивается. Ноздри свистели, втягивая в себя человеческий дух. Рогатый ищет. Надо достать автомат, с ним и погибать не так страшно. Максим потянулся к оружию, стараясь не издать лишнего шума, но ледяная корочка асфальта предательски трескалась, хрустела, хрупала. Зверь фыркнул и затих, нюх ему уже был не нужен, глупого человечешку можно было легко обнаружить по его возне. Не выдержав, Максим рванул к оружию, наплевать на конспирацию, главное не погибнуть. Парень схватил автомат, успел скинуть его и положить палец на спусковой крючок. Стрелять не стал в самый последний момент. Берег патроны, бить нужно только наверняка. Однако стрелять было не по кому. Чужак медлил, затаился. Максим прислушался, осторожно, чтобы не быть обнаруженным, выглянул из-за кустов. Никого. Лишь плотный снег, падающий с неба, и призрачные тени деревьев вдалеке. «Проклятый город! Гребаный проклятый город!» Максим поднялся на ноги, не выпуская из поля зрения округу, проверил себя, похлопав руками по телу. «Ноги и руки в порядке, спина вроде тоже цела, голова на месте. Уходить! Скорее уходить!» Парень двинулся вперед, его трясло, и любой шорох заставлял разворачивать ствол оружия. Только невероятная выдержка не позволяла палить во все стороны. «Зря пошел без отдыха. Нужно было все же отдохнуть. Теперь кажется всякое». Макс вновь начал осторожно убеждать себя, что рогатый всего лишь плод его воображения. Так было легче. Самообман помогал, не давал сойти с ума. «Рогатых людей не бывает. Не бывает демонов и прочей нечисти. Только вот зомби бывают», — тут же добавил голос разума. «Да, зомби есть. В аномальном отрешении ходят. И призраки есть. Максим сам их видел, когда заходил на стадион. Призраки его друзей, которых он когда-то бросил. Так может и рогатые есть? Максим тряхнул головой. Прочь такие крамольные мысли. Следить за дорогой, идти вперед, не думать. Путник преодолел метров семьсот. Впереди показалось одноэтажное строение. Садик, понял Максим. Когда-то там был детский сад, теперь же просто заброшка. «С массивными воротами, закрывающимися на замок, зарешоченными окнами просматриваемой территорией», отметил про себя путник. «Весьма неплохое место для отдыха, и от того места, где виделся рогатый, далековато». все за и против, Максим все же решил переночевать там, выходить из города на ночь, глядя, было самоубийством. А еще нужно было обогреться, поесть и как следует отдохнуть. «Без хорошего укрытия это сделать нереально, а тут такая возможность. Надо идти». Максим двинулся к цели. «Детский сад Ясли номер 92 по Северному округу», — гласила выцветшая вывеска. Макс оглянулся, пытаясь определить, нет ли хвоста. Чисто. Зашел внутрь. Разруха и опустошение царили и здесь. Все разбито, все, что мало-мальски представляло ценность, вынесено. «Конечно же, никаких остатков хоть чего, чем можно было перекусить, тут не нашлось. Все давно вытащили». «Даже кастрюлю уволокли», — отметил парень, заходя на кухню. «Нужно было обследовать здание на наличие диких собак, мутантов и прочей живности». Максим заглянул в каждый закуток. Никого. Щемило сердце от вида маленьких стульчиков, на которых когда-то сидели дети. Они были разбросаны повсюду, и лишь в актовом зале стояли ровным полукругом, словно совсем скоро здесь намечался утренник. От этой безнадежной покинутости навалилась еще большая усталость. Максим стянул автомат с плеча, повалился на влажный ковер детской игральной комнаты. Хотелось спать, однако делать этого сейчас ни в коем случае нельзя. Замерзнешь. Сначала костерок, хоть самый маленький, но чтобы грел. Мысленно укорив себя, парень взял пару стульчиков, осторожно, словно боясь причинить им боль, разобрал и сложил колодцем костерок. С трудом запалил. Пламя задалось нехотя, зашипело. Дождавшись, когда огонь разгорится, Максим наконец расслабился и позволил себе задремать. Сон был тяжелым, липким. Снилось странное, что стоит он на огромной горе из трупов, в руках у него огромный черный пулемет, и что поливает он свинцом из этого пулемета, лезущих к нему странных то ли людей, то ли монстров, бормочущих на непонятном языке. Максим проснулся в поту, его трясло от холода, а может и от страха. Костер давно затух, вокруг царила непроглядная тьма. Парень осторожно поднялся, прислушался. В звенящей тишине казалось, что кто-то ходит. Сильнее забило сердце. Макс трудом взял себя в руки, прислушался, поворачивая голову, чтобы определить, действительно кто-то рядом ходит, или это ему кажется. «А что, если это рогатый?» — пришла в голову жуткая мысль. «Рогатый». Максим нащупал в темноте оружие, напугался, но страх свой сжал в такие тиски, что аж стиснул зубы от напряжения. Нельзя дать волю чувствам, много чего успел повидать, со многим пришлось столкнуться в борьбе. Вот и с этой дрянью разберется, если необходимо будет. Сколько сейчас времени? Утро? Пора бы выходить, оставаться в этом странном городе нет желания. «Но до утра еще было как минимум пара часов, а значит, безопаснее остаться на месте. Ночь таит себе опасность». «Как на Максимкины именины испекли мы каравай!» Внезапно раздался детский голос. Он был тихим, но в ночной темноте прослушивался отчетливо. Максим перестал дышать. Почудилось. «Нет, действительно, пели дети!» И звуки раздавались из актового зала. «Вот такой ширины, вот такой ужины». Стало до того жутко, что внутренности завязались тугой узел и прижались к самому позвоночнику. Такой животный страх не спрятать и не удержать. Парень перестал дышать, закрыл глаза. Он отчаянно хотел убедить себя в том, что спит сейчас, и все это ему только снится. Но не удалось, не спит, все происходит на самом деле. Вот такой вышины, вот такой нижены. Детских голосов было несколько, все они дребезжали и поскрипывали, словно не смазанные петли, заставляя покрываться липким холодным потом. Каравай, каравай, кого хочешь выбирай. Макс поднялся, некоторое время стоял, не решая, что делать дальше. Идти в актовый зал или остаться здесь? «Я убью, конечно, всех, но тебя первее всех». После этого по актовому залу раздался истошный крик, быстро переросший звериное рычание. А потом до слуха донеслись звуки шагов. Кто-то бежал к Максиму, кто-то большой и тяжелый. Зверь, рогатый или кто-то другой, неважно. Главное, чтобы осязаемый, живой, кого можно изрешетить пулями. Чтобы не призрак. Призраков, как известно, убить невозможно. Влажными от пота руками Максим скинул автомат, готовясь встретить монстра. Но из прохода никто не появлялся. И звуки шагов мгновенно стихли. Парень стоял молча, с трудом пытаясь справиться с дыханием. Сердце билось так громко, что казалось, что его слышат на той стороне улицы. «Ну где ты?» – теряя терпение, прошептал Максим. Тишина. Кажется, зверь ушел, но проверять это не хотелось. Максим продолжал стоять, готовый открыть стрельбу, но противника все не было. Измотанный уставший до невозможности, парень вновь сел на свое место, подкинул пару дровин, затухший костерок, раздул его». «Нет, сегодня явно придется обойтись без сна». «Что это было? Чьи голоса? Призраков? Или померещилось?» «Верно, померещилось. Прикемарил от усталости, вот и почудилось. Успокаивал себя Максим. Хотя прекрасно понимал, что все это было на самом деле. Не спал он. «Может, ну его этот детский сад. Выйти на улицу и найти другое укрытие?» Парень глянул в окно, там стояла непроглядная ночь, от которой даже отсюда становилось не по себе. Что там ходит во мраке? Нет, об этом лучше не думать. Садик так садик, вполне себе безобидное место, чтобы переждать ночь. Уже начиная успокаиваться и отходить от произошедшего, Максим почувствовал, что сон клонит его голову. Спать хотелось неимоверно, усталость навалилась на плечи пыльным мешком. Вот такой вышины, вот такой нежины. Вновь раздалось из-за актового зала, и сонливость тут же улетучилась. Нет уж, с меня хватит, подумал Максим, поднимаясь. Нужно либо решить эту проблему, либо уходить прочь. Уходить не хотелось, а поэтому... Максим проверил оружие, и осторожно двинулся на звук. «Если это призраки, то тут же рвану прочь», – размышлял Максим, ступая по битому стеклу и крошкам бетона. «Вот такой ширины, вот такой у жены. Голос был жутким, от страха наваливались тошнота и слабость. Или это было связано с чем-то другим? «Каравай, каравай, кого хочешь выбирай». Максим сделал шаг вперед, навстречу темному коридору, откуда разносились голоса. «Я убью, конечно, всех, но тебя первее всех!» Послышались звуки, шаги, идущие навстречу парню, а потом из тьмы показался силуэт. Рогатый, без сомнения, это был он. Блеклый свет не до конца еще вырезал черты лица, но и того, что увидел Максим, хватило. Уродливая морда, похожая на собачью, красные глаза, вся в шрамах и наростах шея, и рога. Чуть изогнутые, выпирающие вперед, какими удобно бодать и подкидывать противника вверх. Сам монстр стоял на ногах, тело было человеческим, но заросшее густой курчавой шерстью. Крепкие руки свисали почти до колен. В нос ударил плотный животный запах, зверь злобно зыркнул, чуть пригнулся, и Макс увидел, что его ноги сгибаются в обратную сторону. Немедля, больше ни секунды, Максим нажал на спусковой крючок, грянул выстрел, но пули прошли мимо, монстр успел отскочить в сторону. Быстрый, зараза! Максим навел ствол оружия в сторону врага и вновь стрельнул, рогатый оказался проворным. Мощные ноги спасали его, заставляя Максима нервничать все сильней. Парень не давал подойти монстру к себе, но запас патронов был не бесконечным. Пособачий прорычал рогатый и вдруг стремительно прыгнул прямо на Макса. Парень не успел прицелиться. Очередь прошла выше, рогатый отвел ствол оружия вверх. Мощное тело сбило Максима с ног, длинные руки сомкнулись на шее. Максим захрипел, хватка оказалась невероятно мощной. Завязалась борьба, монстр рычал, обнажая пасть усеянную тонкими, похожими на иглы клыками. Глаза еще сильнее загорелись красным, монстр не сомневался, что добыча сегодня будет его. Но вот Максим так не думал, держась за автомат, который сейчас был единственной преградой между ним и противником. Он лихорадочно соображал, как поступить дальше. Долго борьба продолжаться не будет, противник сильнее, а выкручиваться как-то надо. Максим попытался оттолкнуть монстра, чтобы успеть хотя бы подняться на ноги, но рогатый не дал ему такого шанса. Брыжа слюной из разъявленной пасти, монстр пронзительно завизжал, то ли хотел напугать свою жертву, то ли просто резвился». Схватка подходила к завершению. Максим чувствовал, как слабеют руки, как предательски дрожат мышцы под напором монстра. «Чтоб тебя!» Даже представилось ярко во всех красках, как этот лохматый завершает свою трапезу. «Нет, не дождешься!» Максим стиснул зубы, рванул из последних сил монстра, причем не от себя, а напротив к себе. Такого тварь не ожидала и потому подалась вперед, чем парень не воспользовался, коленом тюкнул лохматово в пах. Удар выдался отличный, с хрустом, рогатый взвыл, отскочил в сторону, а потом и вовсе повалился на землю, свернувшись калачиком. Трясущимися руками Максим схватил автомат и направил на противника. Рогатый оскалился, но броситься не смог, слишком сильным был удар. Максим не стал оттягивать момент и нажал на спусковой крючок. Громыхнуло, рогатый выгнулся затих. из ран потекла темная, почти черная кровь. Схватка была окончена. Максим некоторое время, не мигая, следил за лежащим, готовый в ту же секунду напичкать того еще свинцом. Но монстр не двигался. Парень позволил себе расслабиться и опустить дуло автомата. Адреналин сошел на нет, вместо него тело начало наполняться усталостью. Руки тряслись, ноги и вовсе стали ватными. Максим шагнул вперед, носком ботинка пнул монстра. Дубленая кожа чувствовалась даже сквозь обувь, словно ударил мешок с цементом. Не в силах побороть любопытство, парень перевернул ногой монстра. Жуткая когда-то морда теперь была не более чем лицом, хоть и обезображенным уродством, но лицом, человеческим. Что-то случилось здесь, что создало такую жуткую метаморфозу. Как бы мне не стать таким, почему-то подумал Макс. Пора было уходить, не важно, что там на улице, здесь в детском саду гораздо опасней. И не важно, что Рогатый мертв, кроме Рогатого здесь еще что-то, призраки. В этом Максим уже не сомневался. Страшное место. Парень вышел на улицу. Страха уже не было, вместо него усталость. Но он шел сквозь ночные улицы, вдруг отчетливо поняв. Цель которой он идет, совсем близко. Рисующимися руками, достав из коробка еще одну пилюлю, он посмотрел на нее, усмехнулся и закинул в рот. Впереди начали прорываться первые лучи рассвета.